Часть третья. Подбор инструментов накопления на негосударственную пенсию. Наше государство предложило очень грамотную структуру государственного пенсионного обеспечения, когда пенсия человека состоит из трех основных частей: базовой, страховой и накопительной. Мы же предлагаем и вашу негосударственную пенсию. Построить по образу и подобию государственной. Структура негосударственной пенсии представлена на рисунке 9. Смотрите рисунок 9 «Структура негосударственной пенсии» в файле «Дополнительные материалы». Рассмотрим, какие инструменты из рассмотренных выше могут подойти для каждой части вашей негосударственной пенсии. Базовая часть.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 Инвестиции в недвижимость с целью ее дальнейшей сдачи в аренду. Инвестиции в драгметаллы. Накопительная часть. Это инвестиционные инструменты с повышенным риском, но и наибольшим потенциалом по доходу. Например, ПИФы и ОФБУ акций «Свой бизнес». Итак. Как же выбрать инструменты для базовой, страховой и накопительной частей вашей негосударственной пенсии?